Глава двадцать шестая. Танцуя с грозой. Брак с Алорией Лисавер. Мысленно повторила, не сводя с владыки растерянного взгляда. «Алория — это я». На всякий случай покосилась на отражение. Стены в бальном зале были зеркальными и позволяли рассмотреть себя в полный рост. Тоненькая фигурка, лицо так похожее на мамина. Огромные изумрудные глаза и традиционное платье жрицы. Точно я. И владыка только что позвал меня замуж? Услышанное не укладывалось в голове и, кажется, не только в моей. Гости стояли неподвижно, боясь сделать вдох или пошевелиться. Все ждали реакции императора, только Саив взял на себя смелость первым воскликнуть. «Поздравляю!» Адмирал подхватил мою руку и поцеловал кончики пальцев бегло без какого либо романтического подтекста но крылья все равно обожгло новой вспышкой ревности поздравляю низкий грудной голос марианы прозвучал словно вызов он стрелой пронзил тишину срывая с окружающих пелену ступора и сомнений реакция принцессы для всех стала примером гости разразились бурными аплодисментами а дирижер с надеждой посмотрел на императора уточняя что в итоге играть Гимн или свадебный марш. Но Алвара молчал, не сводя с аргвара напряженного тяжелого взгляда. Я кожей чувствовала их немое противостояние. Его отголоски растекались по залу треском битого стекла и запахом Гарри, откажет, ославится на всю империю. Покажет, что его слово ничего не значит, а еще нанесет черным драконам немыслимое чудовищное оскорбление. Как и всему ковину. Саиф не зря первым поддержал брата. Это не прикрытый намек, что в случае раскола он и его люди встанут на сторону Аргвара. Хранители — щита империи, а морские драконы — ее карающая длань. Без них дяде будет сложно удержать власть. Прознав о разладе между Алварой и братьями Нэри, соседи не упустят возможности ударить и попытаться откусить от Лиркады кусочек пожирнее. Согласится, поставит крест на своих планах. Впрочем, этот крест уже поставила Марианна. Принцесса показала, что у нее есть гордость и право самостоятельно выбрать свой путь. Надеюсь, дядя это тоже понял. «Достойное желание», — наконец ответил император. Голос звучал ровно, по нему невозможно было понять, что он чувствует на самом деле. «Но моя племянница связана помолвочным обещанием с маркизом Балтимером». «Именно». Бран зарычал, как демон пустошей шагнул вперед, стягивая с руки белоснежную перчатку. «Дуэль? На церемонии награждения? Он с ума сошел. Ныри этот выпад ничуть не смутил. Он улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами, и лениво опустил руку на эфес сабли. По залу пронеслось цунами ошалелых шепотков, а за ним пришла звенящая тишина. Гости, затаив дыхание, ждали продолжения. Я заставлю вас ответить. Сер Балтимер, опомнитесь. Айролин даже не думала повышать голос, но от проскользнувших в нем морозных ноток захотелось укутаться в теплую шубу. Ваше поведение недостойно аристократа. Мое поведение? Маркиз зло сощурился, в один миг, превращаясь из рокового красавца в одичалого оборотня. Ярость сорвала с лица халеную маску, сделав правильные, утонченные черты хищными и жесткими, а взгляд маниакальным. Именно, припечатала жрица. Дуэль ничего не решит. Последнее слово должно остаться за леди Алорией и ее семьей. Проявите уважение, докажите искренность своих чувств и позвольте леди самой выбрать. Разумеется, никто не собирается давить на Лори. Услышав сочащийся ядом голос Терезы, я вздрогнула. Леди Балтимер была напряжена, как тетива, и из последних сил пыталась удержать лицо. Но раздувающиеся, словно взбешённые лошади, ноздри все равно выдавали истинные эмоции. Впрочем, золотая кобра быстро взяла себя в руки и стрельнула в матушку взглядом, надеясь заручиться поддержкой. Но Селеста оказалась хитрее. Тихонько ухнув, она рухнула в обморок. Жаль, я не додумалась сразу поступить так же. «Предложение владыке — огромная честь для нашей семьи», — первым опомнился отец. «Моя дочь обязательно рассмотрит его и в ближайшее время даст ответ». Удобнее перехватив бессознательную матушку, он обернулся к Балтимерам. «Мне безгранично жаль, но, полагаю, будет правильным разорвать помолвку с маркизом». Решение Алории должно идти от чистого сердца, а не основываться на былых обещаниях и обязательствах. Подчеркнута вежливая речь и ледяной взгляд, которым можно было на лету рассеть шелковый платок. Родриго не намекал, а открыто демонстрировал свое отношение к помолвке с Браном. При этом давал шанс змеиному семейству поджать хвосты и покинуть поле боя. Я склонилась в почтительном поклоне, принимая волю отца а заодно пряча счастливую улыбку. Этот раунд оставался за нами. Молния ударила совсем близко. Опалила кожу огненным дыханием, но не обрушилась на мою несчастную головушку, как топор палача. Помолвка разорвана. Перевод в Виланьезу согласован. А предложение Аргвара... Стоило вспомнить о нем, как сердце забилось чаще. Бесполезно отрицать очевидное. Мне безумно хотелось прямо сейчас сказать «да». Но вместе с надеждами и робкими мечтами пришли и сомнения. Ныри ни разу не говорил о своих чувствах. И для меня его поступок был таким же шоком, как и для остальных. Требовалось время, чтобы все осмыслить, поговорить с ним и убедиться, что он делает это не из-за долга жизни. Кончики пальцев на левой руке неожиданно зачесались, а затем по телу разлилось приятное тепло. Я не сразу вспомнила о подаренном аргваром колечке и спрятанных в нем эльезах но их свет согревал даже сквозь подпространство, разгоняя сгустившиеся надо мной тучи и страх. Цветы говорили обо всем красноречивее любых слов. Такие подарки не делают из вежливости или обычной благодарности. Неужели легенды не врали, и хрустальные лилии чувствуют истинные пары еще до того, как проявятся знаки? Может, дракон Аргвара? Поддерживаю. Леди Лисавер должна сама выбрать. Но эмоции не должны мешать долгу и работе. Голос Верховной вырвал из размышлений. Кажется, я пропустила новый виток спора. Ее перевод Виланьезу для всех станет прекрасной проверкой чувств. Я же на правах наставницы прослежу, чтобы на мою ученицу никто не оказывал давление. Мудрое решение. Бран хотел снова возмутиться, но слова императора поставили точку в разговоре. Моя племянница всегда была благоразумной и рассудительной. Уверена, она примет верное решение». Гроза пронеслась над нашими головами и растворилась в водовороте чужих эмоций. Но я до сих пор слышала ее отголоски. Понимала, что дядя не подписал полную капитуляцию, а лишь присек публичный скандал. Но сейчас была рада и этому. Алваро не сумасшедший, он не станет мстить. Да и цепляться уже не за что, его планы в любом случае полетели под откос после того, как владыка при всех попросил моей руки, дальнейшие попытки женить его на принцессе будут выглядеть нелепо. «Господа, мне жаль покидать вас, но моей жене требуется свежий воздух». Голос отца вырвал из размышлений. «Из-за шока я совсем забыла о мамином обмороке». «Присветлая. еще целитель называется. Стыдно как». Обернулась, собираясь привести Селесту в чувство простеньким заклинанием но невольно наткнулась на пристальный взгляд Терезы. На красивом лице ведьмы застыл привычный дипломатический оскал. Она улыбалась, несмотря на поражение, и это пугало до дрожащих рук и спазма в горле. Не зная, что среди охотников не бывает женщин, решила бы, что леди Балтимир и есть наш кузнечик. Было в ее взгляде что-то странное, пустое, безжизненное, насквозь пропитанное гнилью и ложью. Позволите помочь. Адмирал шагнул вперед скалой замерев между мной и миссис Балтимер. Вождение и страх улетучились в один миг, словно Саиф разорвал невидимые нити, связывавшие меня с Терезой. «Леди Айролин, у вас, кажется, был флакончик с нюхательной солью», — добавил. «Да», — Верховная достала из рукава элегантный серебряный флакончик на цепочке. «Но мисс Лисавер прав, лучше переместиться на свежий воздух, здесь слишком душно». Пройдемте на балкон». Адмирал жестом подозвал официанта, и пока отец прощался с Балтимерами, попросил принести холодной воды. Я же недоуменно перевела взгляд Саифа на Лауру и обратно. Зачем сильнейшей светлой целительнице Империи какая-то соль я не понимала. Маму можно привести в сознание одним заклинанием. Или... Желая проверить догадку, я просканировала Селесту. Удивление сменилось восторгом, Она не теряла сознание, а все это время мастерски играла на публику. Интересно, как адмирал обо всем догадался, если даже я не заметила подвоха. Аллория. Меня зачем-то позвал Бран. Из его голоса испарилась ненависть и злоба, сейчас маркиз был абсолютно спокоен. Впервые я слышала эмоции Терезы лучше, чем его. «Понимаю, что ты растерян и сбита с толку предложением владыки, но предупреждаю». Я не отступлю. На одном дыхании выпалил младший Балтимер. Буду до последнего бороться за тебя. Ваша настойчивость достойна внимания, но не уважения. Если кто и умел мастерски вклиниться в разговоры одной фразой и вышибать дух из собеседника, так это Ванда. На лице Брана проступили красные пятна, а глаза налились кровью, как у быка. Светлейшая! Прошипел змеей. Тот факт, что в империи женщину нельзя вызвать на дуэль, не дает вам права раскидываться подобными оскорблениями. Что вы? О каком оскорблении речь? Настоятельница всплеснула руками и обиженно поджала губы. Я всего лишь напоминаю о просьбе верховной не давить на леди Лисавер. А ваше заявление идет в разрез с ним и словами императора. Разве? Скривился Бран стоящая позади Тереза на удивление помалкивала. Видимо, не хотела прилюдно вступаться за сына и еще больше усложнять ситуацию. «Я не собираюсь давить на Лори, но и отпустить не могу». Балтимир многозначительно оскалился. «К вашему сведению, именно это и называют принуждением», — парировала Ванда и, подхватив меня под руку, потянула к балкону. Остальные уже переместились туда и теперь дружно приводили матушку в чувство. «Не вижу смысла продолжать разговор. о вас говорят эмоции, а не здравый смысл», — на ходу бросила настоятельница. Ответить маркизу не позволил архимаг. Я краем глаза успела заметить, как Винсента положил руку ему на плечо и что-то прошептал. Жаль, прочитать по губам не получилось. Мы почти добрались до балкона, когда заиграла музыка, и позади раздался хриплый, ставший за эти дни таким родным голос. «Прекраснейшая леди Алория. Позвольте вас ненадолго похитить». Одна единственная фраза. Ничего провокационного или выходящего за рамки этикета. Но от того, каким тоном это было сказано, у меня покраснели не только щеки, но и кончики ушей а лежащие в колечке цветочки заинтересованно встрепенулись, опаляя кожу своей магией. Сомнений не оставалось. Предложение Аргвара не имело никакого отношения к долгу жизни, и отступать дракон не собирался. Темнейшие, при всем уважении и моих искренних симпатиях отпустить Алорию одну я не могу». Ванда сверкала, словно новенький золотой, и умудрялась не только ослепительно улыбаться Нэри, но и победоносно стрелять глазками в отступающих Балтимеров. По непонятной причине целительнице нравилось провоцировать брана. Я опасалась, как бы маркиз не сорвался и снова не рванул к нам. Его эмоции с каждой секундой закипали все сильнее, сдерживал лишь архимаг, вцепившийся в стражу бульдожьей хваткой. Винсента упрямо утягивал Балтимера от эпицентра бури, но смотрел при этом лишь на ванду. Похоже, у этой парочки были свои счеты, и сводить они их собирались за наш счет. Прекрасно. Мне для полного счастья только затяжного противостояния со вторым советником императора не хватало. «Владыка нырим». Высвободившись из цепких лап наставницы, я склонилась в реверансе. «Сочту за честь встретиться с вами, но мне нужно убедиться, что с матушкой все в порядке». Во время церемонии ей стало нехорошо. Запнулась, надеясь, что намек расценят верно и последует за нами на балкон. Судя по доносящемуся оттуда оханью, Селеста уже пришла в себя, и помощь ей не требовалась. Но я надеялась воспользоваться ситуацией и под шумок сбежать вместе с Аргваром. Балконы в бальном зале были с секретом. К каждому прилегал магический подъемник. Чтобы призвать его, достаточно было дважды нажать на нас горгульи, украшающий парапет. Если адмирал снова придет на помощь и отвлечет настоятельницу, сможем по-тихому удрать и затеряться в саду. Здоровье близких превыше всего. Дракон вмиг посерьезнел и, подхватив меня под руку, утянул на балкон. Ванда, к счастью, никак не прокомментировала этот жест. Скромно опустила голову и смиренно поплелась следом, как Паша-оруженосец. Только лисий прищур и застывшая на губах настоятельница предвкушающая улыбка не оставляли сомнений. Она уже натерла шахматную доску до блеска и расставила фигурки для новой партии. Интересно, целительница хоть иногда отдыхает от интриг, или даже во сне оттачивает мастерство. Владыка ныри, просияла Айролин, едва мы подошли ближе. Верховная склонилась над матушкой и не спеша водила у ее носа флакончиком с солью. Смысл этого действа от меня ускользал. На всякий случай, я даже просканировала кулон, но он оказался обычным, без двойного дна или скрытых плетений. Хотя, присмотревшись, я заметила одну странность. До оказания первой помощи Селеста выглядела намного бодрее. А сейчас была неестественно бледной и вялой. Взгляд расфокусирован и хаотично блуждает по балкону. Руки свисают словно плетки. Сердце сжалось от тревоги. Как целитель я по-прежнему не ощущала ничего подозрительного. Физически мама была абсолютно здорова. Но, похоже, в соли аэролин было что-то, влияющее на плетение безлика, и плохо Селести стало именно из-за отката. Неужели адмирал посвятил Верховную в суть проблемы? Я невольно шагнула вперед, желая помочь, но Аргвар силы удержал меня. Одного взгляда штормовых глаз было достаточно, чтобы осознать. В этом бою я лишняя. Даже отец не вмешивался, позволяя Айрулине и адмиралу колдовать над ней. Смирение Родрига давалось нелегко. Красивое родное лицо застыло маской между нахмуренными бровями, залегла напряженная морщинка, а губы были сжаты в тонкую линию. Он напоминал натянутую струну, и лишь во взгляде читалось полное безграничное доверие. Отец не сомневался, что действия верховные пойдут маме на пользу. Светлейшая леди Айролин. Аргвар почтительно поклонился целительнице и на миг покинул балкон. Вернулся со стаканом холодной воды и графином, пускать к нам официанта он по какой-то причине не захотел. Присмотревшись, я увидела неподалеку силуэт Леири. Комплекция «Некромант» немногим уступала адмиралу. Я легко нашла его среди других гостей. Командир и трое его людей заняли позицию неподалеку и старательно делали вид, что просто разговаривают. На самом деле маги охраняли нас, стеной загораживая вход на балкон. «Прошу». Подавать маме воду самостоятельно владыка не стал, отдал графин брату и, отступая, словно невзначай, перекрыл Ванде весь обзор. На миг я уловила в воздухе отголоски уже знакомой магии. Адмирал напитал воду своей энергией и лишь после этого протянул селестя. Благодарю. На губах матушки расцвела слабая улыбка. Она все еще выглядела потерянной, но взгляд снова стал осознанным, мажесто уверенным. Лечение явно дало результат. Кажется, я всех напугала, смущенно добавила. Немного, но ваша реакция вполне естественна. — мурлыкнула Ванда. Настоятельница не собиралась упускать шанса поближе познакомиться с моей семьей и заполучить в союзнике первого советника. Забавно, но раньше мой титул и связи ее совершенно не волновали. В обители она оценивала всех по силе дара и качеству работы, но сейчас не упускала возможности укрепить свои позиции в свете. Если бы моя дочь... Обмен любезностями и поздравлениями пошел по второму кругу. Воспользовавшись тем, что Ванда потеряла бдительность и повернулась к нам спиной, я бросила на отца предупреждающий взгляд и начала пятиться к горгулье, утягивая за собой Аргвара. Времени оставалось в обрез. Скоро оркестр заиграет вальс и начнется вторая часть бала. Нам придется присутствовать во время танца Марианны, если не хотим нанести императору и принцессе оскорбление. Но до этого я очень хотела поговорить с Ныри наедине и вопросов у меня скопилось очень много».